Глава 22. Белоснежный мир был прежним. Ничего необычного, если не считать необычным само то пространство, где обитали промежуточные призраки. Вокруг в белоснежной пустоте сновали голубые огоньки. Я не стала на них настраиваться, чтобы увидеть их облики и истории. Мне нужно было сохранить остатки силы. Артура больше не было, как и болезненного белого пламени вокруг него. Он отправился дальше. И больше никому не причинит вреда. Во всяком случае, я очень на это надеялась. Сейчас меня интересовала только одна душа. И обнаружила я ее на том же самом месте. Мне даже не надо было прилагать усилия, чтобы увидеть сквозь свет. Передо мной стоял Владимир. Будто ожидал меня. Он наверняка тоже видел меня в моем человеческом обличье. Интересно, в каком именно виде я ему представала? В какой одежде? Какое он запомнит меня лучше всего? Наверное, той напуганной девчонкой из первой нашей встречи». «Ты чувствуешь свое тело?» – спросила я мысленно, зная, что он в любом случае услышит мой голос. «Можешь на него настроиться?» «Да», – печально ответил Владимир. «А что тогда не так?» – спросила я. «Нам надо поспешить. Я не знаю, сколько твое тело сможет тебя дожидаться». Владимир молчал, и это меня сильно пугало. «Да что не так?» – уже заорала я прямо в его сознание. «Немедленно! Немедленно отправляйся в свое тело! Может, ему нужна помощь? Владимир, я не умею направлять души в тела! Таню ты направил! Что мне делать?» – взвыла я, решив, что парень не может справиться сам. Я думала, что Владимир и тут не ответит мне, но он ответил. И я похолодела от его слов. «Сичель, говорила же тебе про выбор?» Я вспомнила свою первую встречу со своей дальней родственницей. Она действительно обмолвилась про какое-то право выбора, но не стала вдаваться в подробности, когда я уточнила, что она имеет в виду. «Ну да. И...» – спросила я, беспокоясь, что наше время уходит. Тело Владимира могло погибнуть уже окончательно в любую минуту. Я не хотела терять его. Теперь, когда мое тело свободно от чужой души и находится на грани, я могу вернуться в него или отправиться дальше. В мире призраков на облике Владимира и других призраков мне всегда удавалось увидеть больше эмоций. Здесь им не нужно было прикладывать такие усилия, как на земле. Сейчас я видела, что Владимир печален. Он смотрел на меня нежно, и всё ждал, когда до меня дойдет. И осознание кольнуло меня в само сознание и пронзило болью мое физическое сердце. «Ты хочешь пойти дальше?» спросила я, понизив голос от шока. «После всего, что мы пережили вместе, после всех тех попыток найти тело...» Владимир не успел ответить, зато меня осенило еще одно, и я прошептала. «Ты всегда хотел этого. Ты не собирался возвращаться в свое тело. Нужно было лишь освободить его от оков самоубийца, чтобы ты направился дальше». «Прости меня, Ангелина», – сказал Владимир, в его голосе действительно сквозила горечь. «Мне здесь не место, а по ту сторону меня ждет что-то новое. Возможно, мои родители или бескрайнее спокойствие». Мне не быть уже Владимиром Федосеевым. Мне не вернуть свой дом, свою былую жизнь. А чужую жизнь я не хочу проживать. А как же я? Удалось мне выдавить из себя. Как я смогу без твоей поддержки? Как смогу продолжить свое дело? Я не смогу ловить самоубийц без тебя. Ты справишься и без меня, перебил Владимир. И даже улыбнулся мне. Ты сильная. Ты сможешь стать сильнее Сичиль. Этого у тебя никто не отнимет. Я тебе для этого не нужен. Это твой путь. Но ты нужен мне как... Друг, — выпалила я. Если бы мое сознание могло плакать, оно бы сейчас этим и занималось. Я чувствовала свое физическое тело, чувствовала, как ему больно в данный момент. Я только добавлю проблем в твою и без того сложную жизнь сказал Владимир. Я знаю тебя. Ты все силы приложишь, чтобы устроить мне хоть какое-то подобие новой жизни в городе. Я не хочу, чтобы ты волновалась за меня и впредь. Ты и так откладывала свою жизнь весь этот год. Ты спокойно закончишь школу и продолжишь жить дальше. Ты точно этого хочешь? Спросила я, понимая, что мне уже не переубедить Владимира. Да и времени нам оставалось все меньше. Владимир приблизился к моему сознанию и прикоснулся ко мне. Я почувствовала тепло и умиротворение. Оно растекалось энергией по моему голубому сиянию. Я могла бы вечность провисеть в этом небытие, окутанное чистой аурой своего друга. Это было очень приятно. Не хотелось разделяться с Владимиром. Для этого я даже была готова остаться в промежуточном мире. «Хочу», – произнес он тихо. Голос раздавался у меня в голове. Мне даже показалось, что мое физическое тело почувствовало дыхание призрака на своей щеке, по которой уже начинала стекать крупная слеза. «А что делать мне? Что делать с твоим телом в доме?» Артур уже обо всем позаботился. «Артур? Как? Когда успел?» Удивилась я, продолжая сливаться с аурой Владимира было тепло и уютно, как в маминых объятиях, даже лучше он пришел ко мне с самого утра рассказал все то же самое что и тебе я поверил ему мне пришлось поделиться с ним что я не хочу возвращаться в свое тело мне нужна была человеческая помощь. я не хотел оставлять на тебя еще и свое тело за пару часов он успел все организовать у него точнее у меня в куртке Ты найдешь устройство с кнопкой. Нажми, как будешь готова покинуть дом. И убирайся оттуда, как можно скорее. «Ты всегда обо мне заботился», – всхлипнула я, продолжая видеть перед собой и Владимира, и голубое свечение вокруг меня. «И ты хочешь оставить меня одну после всего этого? Ты не будешь одна. У тебя есть заботливая мама, подруги и Максим». «Он по-прежнему любит тебя». «С чего ты это взял?» Удивилась я. «Я призрак, но не слепой», улыбнулся Владимир, продолжая нежно поглаживать мое сознание яркими искрами своего света. «Но я-то люблю тебя!» Выпалила я на одном дыхании. «Я действительно любила Владимира. Теперь я могла признаться в этом самой себе. Но никак любила Макса, Или могла полюбить любого другого парня. Тут Нелли со своими любовными романами не угадала. Владимир был не просто моим лучшим другом. Он был моей родственной душой. Сама судьба нас соединила, чтобы потом мы пошли каждой своей дорогой. Но Владимир навсегда оставил в моей душе неизгладимый след. След, который всегда будет согревать мое сознание. Он не пропадет навсегда. Он останется в моих воспоминаниях. «Я тебя люблю, Ангелина», произнес с особой нежностью Владимир. И я поняла, что он чувствует то же самое по отношению ко мне, свою родственную душу. Это было что-то большее, чем любовь. Просто в человеческом языке не было подходящего слова, чтобы охарактеризовать это явление. Его облик смотрел на меня нежно, запоминая каждую чёрточку на лице. Так он никогда не смотрел Даже на Евгению из воспоминаний. Это было светлое и душевное чувство. Его ни с чем нельзя было сравнить. Люди так любить не могли и не смогли бы научиться этому внеземному чувству. «Я очень буду скучать», – сказала я. В этот самый момент я уже понимала, что должна дать ему уйти. Так было уготовано судьбой. Так было правильно. Эгоистично было бы просить его остаться. Это не его путь, у нас разные дороги. Нужно его отпустить, пускай это будет очень больно. Но я должна справиться ради него». «Мне пора», — просто сказал он. Я сама чувствовала, что его земное тело на исходе, что близится неведомая для меня сила, которую я смогу понять только тогда, когда сама окажусь на пороге конечного пути. Но до этого у меня была еще целая жизнь впереди. Жизнь без Владимира Федосеева, одинокого призрака. Жизнь молодой девчонки, которая одним весенним вечером наспор отправилась в пустующий дом в лесу. «Прощай», — сказала я, и наша связь разорвалась. Владимира охватило белоснежное пламя. Я в последний раз взглянула на своего друга, пытаясь запомнить в его облике все до последнего штриха. Ведь только память о нем и останется со мной. Мне предстояло тысячи раз вспоминать его. Больше я не чувствовала его энергетику, его тепло. Как и в случае с Артуром, я не смогла долго присутствовать при появлении этого света. Моему сознанию было больно, и я не должна была присутствовать при проявлении этой силы. Мне пришлось вернуться в свое тело. Я попрощалась с Владимиром, и моя основная цель была достигнута. Я справилась. Я освободила его и подарила вечное упокоение».